Глава 24. Взбывшееся пророчество Вскоре после того, как мой приятель рассказал мне эту историю, он показал мне некролог в одном зарубежном журнале. Один известный программист покончил жизнь самоубийством. Это был Джон Хеккер. С того момента, как князь Тими предсказал его смерть, прошло ровно полгода. Почти одновременно на другом конце Земли, в Москве, покончил с собой еще один человек. Его гибель положила начало длинной цепочке событий, приведших к столь странному повороту в судьбе человечества, что даже князь Тьмы не смог его правильно предсказать. Но это уже другая история. История Повелителя Марса. Конец книги первой.